Глава шестая. И все-таки сельский воздух — это совсем другое. Я давно не засыпала так быстро. Едва положила голову на подушку, ощутила от навлочки запах трав, полевых цветов, подступающей осени, и как-то совсем незаметно отключилась. Долго ли проспала, не знаю. Где-то глубоко в сонном сознании кто-то оглушительно громко закричал, а потом меня словно Обухом по голове огрели. Я распахнула глаза. Тишина, ночь, стрекот сверчков, но сердце от чего-то оглушительно стучало. Уф! Прозвучало совсем рядом. На подоконнике р а с к р ы т о г о о к н а сидел Геката и очень внимательно на меня смотрел. Уф! Сорвался и пропал в ночи. А я услышала я внутри себя встревоженный голос. Тень? Что-то не так? Ты чувствуешь? Мифик чувствует. Я ощущала только безумный пульс, такой, как бывает после того, как внезапно проснулся от страшного сна. Что мне снилось? Я не помнила. Но ощущение тревоги и правда было. Я встала с кровати, голыми ногами прошла по комнате и прильнув к двери прислушалась. Стояла оглушительная тишина, настолько тяжелая, что я к о ж е ощутила. Беда. Даже сверчки и те замолкли. И внезапно эту страшную тишину прорвал безумный клекот г и к а т а к а ц к а ц к а ц И слышался он из соседней комнаты. Найли, позабыв обо всем, я кинулась в комнату сестры, распахнула дверь и опешила. Остановилась в немом ужасе. Мифик бился в углу в магической сети, пытался рвать ее когтями и клювом, но у него ничего не выходило. Геката лишь сильнее запутывался. Дверь на балкон была настежь распахнута, а над сестрой выисился силуэт человека, прикрытого плащом. Что он там делал, я не видела, но точно поняла нечто нехорошее. Не будет некто проникать в комнату девушки ночью, сковывать моего Мифика и прятаться под плащом. А в следующую секунду я увидела то, от чего у меня волосы встали дыбом. Силуэт вскинул руку, в ней блеснуло тонкое лезвие. Визитер вычертил им в воздухе крест, и тот засиял огнем. Тень внутри меня вздрогнула так, что по моей коже пошел озноб. А после по комнате пронеслось мужским хриплым голосом: "О, Мари, тень". Нет! заорала я, что было сил. Ощутила, как страх за сестру передался моему дракону. Силуэт мгновенно повернулся, так и не нанеся удар. Серый дым к а р в а н у л а прорывая барьеры магии, окутала и комната изменилась, с т а в для меня в разы меньше. Я посмотрела на мир другими глазами, серыми, сквозь дымчатую призму, и в ней я видела врага, желающего нанести вред Найли, моей Найли. Тихо рыкнула: "Я больше не была я. Я была тень. Я была драконицей. Ярость и злость з а с т е л и л и разум." Силуэт, ошарашенный моим внезапным появлением, отшатнулся в сторону. Одним движением тень выбила нож из рук нежданного визитера и зашипела. Потянулась лапами, желая сдернуть с него капюшон. Мужчина вскрикнул, рванул к раскрытой двери балкона. Тень ухватила его за плащ. Ночной визитер повернулся. Всего секунду я видела его глаза, блеснувшие из-под капюшона, лиловые, словно цветущая Мариика. В следующий момент драконицу отшвырнул к стене, разнося полку со статуэтками. Те жалобно звякнули, падая на пол, и разлетелись на осколки. в и з и т е р х м ы к н у л поднял с пола клинок и уверенно направился ко мне, хрипящим голосом произнеся: «Кажется, я ошибся. Ты тень». Отчаянно забился в селках мифик, издавая пронзительный крик: к к а ц к а ц к а ц А я... Драконица во мне взметнулась, заставляя меня сделать невероятный кульбит, вывернуться, выстраивая перед собой защиту. Я о такой только читала. Но тень, словно всю жизнь только и делала, что защищалась. Мужчина внезапно, осознав, что не сможет приблизиться ко мне, удобнее приспособил ножичек и что-то произнеся, швырнул его в меня. Тот со звоном распорол защиту. Тень вывернулась гусеницей, прижимая к себе крылья и разносяв щепки столик. Клинок лишь слегка черкнул по серой чешуе и воткнулся в стену позади. Что здесь происходит? В комнату ворвалась Лейла. Беги! закричала я, не узнавая свой голос. Но вместо этого сестра с т о л б е н е л а Она широко раскрывшимися глазами смотрела на происходящее в комнате и на меня. А я! И тут я поняла, я же драконица. Визитер повернулся к Лейли, сделал руками полукруг. Заклинание. Боевое, такое мне показывали на уроках магического фехтования. Я, конечно, не могла его тогда повторить, но узнала. Лейла, з а р ы ч а л а я отчаянно. Сестра ожила от моего вопля, резко повернулась и, схватив стоящий у стены стул, швырнула в нападающего. Откуда только с и л ы взялись? Тот не ожидал и стул точным прицелом влетел в голову. Мужчина рухнул на колени, и з р ы г а я ругательства на совершенно непонятном языке. Дальше все происходило слишком быстро. Не вставая, он вскинул руку и уверенно запустил в сестру то самое силовое заклинание. Она успела выставить ладони, выкрикивая защитную магию и пытаясь перевоплотиться в дракона. Защита окутала ее тусклым мерцанием. Боевое заклинание отскочило от Лейлы, как шарик, и осыпалось на пол. Но эти действия помешали сестре обратиться. Мужчина недовольно хмыкнул, встал и направился к Лейле. Тень захрипела от ярости и кинулась защищать сестру. Он только этого и ждал. Резко повернулся, руки его осветились алым пламенем. Болью разлился удар по моей груди. Я на пару секунд задохнулась, теряясь в пространстве. Тень схлынула с меня, оставляя в человеческом образе и забилась глубже зализывая рану и что-то ш е п ч а словно некий немой призыв. От шеи до груди у меня протянулся шрам. Сквозь распоротую н о ч н у ю рубаху я з а к а ш л я л а с ь Лейла вскрикнула невероятным прыжком, оказалась рядом со мной, вывернулась, становясь красивой, но безумно злой синей драконицей. Зашипела, к л а ц н у л а зубами, практически достав нападающего. Он юрко вывернулся и по морде Лейлы ударил огненный шар, опалив нежную кожу. Дракуница взвизгнула, отпрянула ко мне, подняла лапы и хлопнула ими снова в ы с т р о и в защитный купол. Незнакомец очередной раз выругался, с пальцев его стёк алый хлыст. Я прильнула к Лейли, понимая, что сейчас случится страшное, и поражаясь тому, что на шум в гостинице никто больше не проснулся. Тень во мне попыталась подняться, но силы её уходили на то, чтобы заживить мою рану. А я... В ужасе шипнула Лейла и укутала меня хвостом, словно пытаясь с п а с т и от удара, а сама при этом, как в детстве, уткнулась мордой в мое плечо и прикрыла глаза, прячась от страшной реальности. Убийца довольно хмыкнул и занёс руку для удара, но не успел его сделать. Дверь балкона хлопнула, заставив его повернуться. В следующий момент стекло окна разлетелось на осколки, а вместе с ним осыпалась часть стены. Визитера снесло огромной чешуйчатой лапой, затушив огненную плеть в его руке. Дракон, ворвавшийся в комнату, ударил по сети, что с к о в ы в а ламифика т а осыпалась пеплом. Черная лапа ухватила нападавшего и вышвырнула из комнаты. Мы успели заметить, как визитер кувыркнулся в воздухе и мгновенно перевоплотился в дракона. Алая чешуя сверкнула в лунном свете. Следом за ними вылетел Геката, меняющийся в боевую и п о с т а с ь Таким я его видела всего второй раз в жизни. Огромный призрачный грифон. Мы с Лейлой сидели со страхом, смотря в образовавшуюся черную дыру. За ней была ночь и звук двух огромных кувыркающихся тел. т р е щ а л и с ь м и н а е м ы е ими деревья. Слышался яростный клекот Мифика. Лейла встряхнулась, скидывая с себя драконий образ. Нужно увести отсюда Найли, шепнула я. Вместе мы преодолели расстояние до сестры. Найли! Я тряхнула девушку за плечо. Она не ответила. Тогда мы с Лейлой подхватили ее и потянули из комнаты. Едва добрались до лестницы, как увидели спешившего к нам кучера. Завидев бессознательную Найли, он всплеснул руками. Следом за ним бежала Илевия. О, н е ч и с т ы е Что произошло? – вскрикнула, смотря на нас. Я бы тоже хотел а знать, что здесь произошло. От голоса, прозвучавшего за спиной, я невольно поежилась, повернулась. В коридоре стоял герцог Рэймонд Лейн. Рядом с ним приземлился взъерошенный геката. Перья его были кое-где выдернуты и торчали в разные стороны. Он уже снова был совой, и глаза его бешено вращались. Но не мифик привлек мое внимание, герцог Лейн. Одет он был. Он почти не был одет, рубаха и штаны были порваны, лицо в грязи, к о е где видны рваные раны. Судя по всему, герцогскому дракону порядочно досталось. Но ну уж извините, милейшие леди, сверкнул он черными глазами, заметив мой взгляд. Не вышло сохранить доблестный вид, а з а п а с н у ю одежку не прихватил. Уж слишком внезапно вы меня вызвали. Я вас вызвала? Искренне изумилась я. Нет. п а р ш е п е л он. Это я сам среди ночи решил слетать к черту на куличках поинтересоваться, как ваша поездка протекает. Правда? Изумилась Лейла. Нет, медленно проговорил он. Это все потому, что мы связаны с драконом юной леди, если она не позабыла. Так что мой не слишком презентабельный вид напрямую зависит от произошедшего в вашей комнате, милейшие. Вы еще до академии не добрались. А у вас уже начались проблемы, говорил он тихо, но с мало скрываемым раздражением. Теперь будьте добры, объясните, что произошло, почему на гостиничных номерах полог тишины и где защита? Это уже было обращение явно не к нам. Герцог смотрел на Елевию и смотрел очень недобро. Хозяйка побледнела, руки задрожали. Хотя нет, предупреждающе произнес Герцог и перевел взгляд на Найли. безвольно висевший у нас Лейлы на руках. Сначала скажите, что с ней. Я покачала головой. Знали бы мы. Она не просыпается? сказала дрожащим голосом. Герцог твердой походкой, не обращая внимания на то, что сквозь рубаху видно мощный торс, а штаны болтаются лохмотьями, прошел к нам, ухватил лицо Найли и приподняв ей веки, заглянул в глаза. Сейчас же ее на пол, приказал строго. Мы тут же послушно опустили сестру на пол, прямо перед ступенями. Лорд Рэймонд присел на колени перед Найли, положил руки на ее голову. Минуту ничего не происходило. Потом веки сестры задрожали. Она судорожно выдохнула и вскрикнула, после чего открыла глаза. Я испуганно уставилась на них. Глаза Найли были белые, безжизненные. Герцог сильнее сжал ее голову одной рукой, вторую положил на грудь. Наэли забилась в его руках, начала стремительно бледнеть, губы посинели. Помогите! воскликнул лорд Лейн. Кучер кинулся к нему, всем телом налег на Наэли, удерживая. К нему подлетел Гекат, у с е в ш и й с я девушке на ноги, и Леви начал а неистово молиться. Мы с л е з л и с сели и стали помогать держать голову сестры. Губы герцога шевелились. Я заметила, как на лбу проступило испарина. Глаза Наэли медленно прояснились, хотя она оставалась такой же бледной. Она перестала вырываться и стихла. Лорд Лейн отпустил ее и устало сел на ступеньку. Кучер встал, Мифик спрыгнул на пол, и Левия, увидев, что Найли с нашей помощью присаживается, начала бить поклоны неизвестным богам и возводить похвалы. Да смолкните вы уже! вырвалось у кучера. Хозяйка испуганно прикрыла рот руками. Герцог встал, окинул нас мрачным взглядом. Здесь оставаться опасно. Он оглянулся и кивнул кучеру. Доставите их вещи в академию. Я забираю девушек сейчас же, но начал был о тот. Их родители в этой гостинице им не безопасно. Хайтернов я п о в е щ у о произошедшем. Холодно, р е з а н у л лорд, и одним взмахом выстроил портал. У меня а ж дух захватило. Строить порталы разрешено далеко не всем. Он вытягивает резерв магии вокруг себя, и та истончается в том месте, где строили магический проход. А восстановление окружающей магии занимает более долгое время, чем ее вытягивание, и это определенные затраты магического резерва. Скорее всего, хозяйке гостиницы придется нанимать местных магов для пополнения. О, -о, -о! застонала Илевия, тоже это понимая и уже в у м е р а с считав все расходы. Лорд высший дракон, я же разорюсь. Судя по всему, вы не туда использовали данный вам лимит магии. Поэтому в гостинице она вам точно не понадобится, бросил егерцик, после чего обратился к нам, леди Аяна, мифик ваш? Я кивнула. Он искоса глянул на Геката. Все за мной. Сам подхватил слабую н а й л и н а руки и уверенно вошел в портал. Мы с л е й л о и переглянулись, даже не стали возмущаться, что одеты в ночные рубахи, а молча последовали за лордом. Уф! Пронеслось над нашими головами.